Знаменитый учитель повернулся и, продолжая рассматривать камень на свет, показал, что разговор окончен. Далеко же тебе, и антифонта, стагирит, вне себя крикнула Гесиона. Ты просто завислив к славе Астиоха, певца мира и красоты. Мир и красота вот что чуждо тебе, философ, и ты знаешь это.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 неповрежденные колесницы. «Гони! — Гони! — немедли! — крикнула Таис, давая мальчишке крепкий подзатыльник. Возница опомнился, и, гнидая пара, помчалась во весь опор преследуемую по пятам четверкой и Гесихоры. Позади из клубов пыли неслись вопли, проклятия, угрозы. Гесиона не выдержала и принялась истерически хохотать.